Глава 48 Запустение. Ветер трепал плащ Лана, и стражей иногда трудно было различить даже при солнечном свете. Инктор и конная сотня, которых лорд Агельмар послал проводить Морейн и ее спутников в границе, на случай, если встретится троллочий отряд, являли собой яркое зрелище.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 Местность за ней ничем не отличалась по виду от Шайнара, но там, где-то за безлистными деревьями, затаилось запустение. Инктор поднял стальной кулак, останавливая конников невдалеке от каменного столба на виду у башен. Пограничный стоп, отмечающий границу между Шайнаром и тем, что некогда было Малкер. «Прошу прощения, Морейн Седой. Простите, Дайшан! Простите, строитель!» «Лорд Агельмар приказал мне дальше не заходить!» В голосе Инктора слышалось сожаление и вообще недовольство жизнью. «Именно так мы и планировали?» «Лорд Агельмар и я!» — сказала Морейн. Инктор уныло хмыкнул.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 «У каждого из нас своя доля в узоре, Инктор!» — твердо сказала Морейн. «Отсюда мы должны плести свои нити порознь!» Инктор склонил голову, хотя и не такой низкий поклон, насколько ему позволяли доспехи. «Как вам угодно, оседай. Теперь я должен оставить вас и во весь опор!»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 Дальше, к востоку, эта стальная змея сольется с другими, с колоннами из Фалморона, возглавляемыми самим королем Изаром вместе с сыновьями, из Анкор-Дейл, который охранял восточное пограничье и защищал хребет мира, из мос Ширара, из Фалсиона, из Камрон-Каара и из других крепостей Шайнара, больших и малых.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 Быть может, навсегда, и чувство утраты замедляло их шаг, однако страх перед тем, что приближалось, подгонял беженцев, поэтому люди двигались будто порывами. То еле переставляли ноги, затем бежали дюжину шагов, чтобы вдруг опять начать брести шаркой ногами по пыли. Некоторые останавливались посмотреть, как изгибающаяся линия закованных в доспехи солдат втягивается в лес.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 Последняя горсточка, так как, что бы ни случилось у Тарвинова ущелья, Фалдара не падет незащищенным. Впереди этой колонны шла Инкторова серая сова, но на север отряд вела Морейн, самая важная колонна из всех и самая отчаянная. По меньшей мере час с того времени, как отряд Морейн миновал пограничный столб, ни в окружающей местности, ни в лесу, Не было заметно никаких изменений. Страж вел отряд энергичным шагом, таким быстрым, какой могли выдержать лошади. Но Ранд все недоумевал. Когда же они доберутся до запустения? Холмы стали немного выше, но деревья, стелящиеся растения, кустарник, ничем не отличались от тех, что он видел в Шайнаре. Серые и все как один, без листвы.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 Прищурившись, он заново обмотал шарф узкой полосой над глазами. Найниф и Эгвин обмахивались. Скакали они тяжело, будто поникнув от жары. Лоял полностью расстегнул свою тунику с высоким воротом, рубашку тоже. У Огера поднималась посередине груди узкая полоска волос, густых, будто мех. Он пробормотал всем извинения. «Вы должны извинить меня». Стэдинг Шангтай в горах, и там прохладно. Его широкие ноздри раздувались, втягивая воздух, который с каждой минутой становился теплее. «Мне не нравятся эти жара и влажность!» И в самом деле было сыро, как вдруг дошло до Ранда. Ощущение было таким, будто он дома в Двуречье забрался в разгар лета в глубь трясины. В тех... В топких болотах каждый вдох словно проходил через пропитанное горячей водой шерстяное одеяло. Здесь влажной земли не было, лишь несколько прутков и ручейков, тонких струбик, обычных для того, кто привык к мокрому лесу. Но воздух всем напоминал трясину. Один лишь перин все еще в куртке дышал легко. Перин и страж. Кое-где на деревьях,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 Глаза Марейн были прищурены, а губы побледнели. Несмотря на жару и влажность, Лойл обернул шарф вокруг носа и рта. Когда он встретился взглядом с Рандом, в глазах Огера явственно читались крайнее возмущение и отвращение. «Мне доводилось слышать!» — начал он, голос его приглушила шерсть шарфа.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 по ту сторону». «О, да умолкни уже, Мэт! коротко и резко сказала Эгвин, а Найни в то же время заметила. «И они станут поджидать нас, когда мы отправимся в путь утром? Ты и в самом деле глуп, Мэтрим Коутон!» Мэт сердито посмотрел на двух женщин, слезающих с лошадей, но рта не раскрыл. Взяв Беллу под усы, Рант обменялся улыбкой с Перином. На миг ему показалось,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 Поставив седло Гнедова вровень с остальными, Ранд отвязал свои переметные сумы и скатки одеял от задней луки. Повернулся и замер. В ушах зазвенело от ужаса. Огер и женщины пропали. Канули в небытие и печка, и плетеные карабас в вьючной лошади. На вершине холма было пусто одни лишь вечерние тени. Немелой рукой юноша нашарил меч, неясно, как сквозь вату, слыша, как Мэтт произносит проклятие. Перин крутил головой, высматривая опасность, и сжимал в руках свой топор. — Овечьи пастухи! — пробормотал Лан. Страж невозмутимо зашагал по вершине холма и на третий шаг исчез. Ранд оторопело переглянулся с Мэтом и Перином, а затем они втроем гурьбою стремились туда, где исчез страж. Внезапно Ранд остановился, как вкопанный, сделав после еще шаг, когда ему в спину врезался Мэт. Эгвин, занятая у маленькой печурки с чайником, подняла на ребят взгляд. Найнев закрывала заслонку у второго зажженного фонаря. Все были здесь. Марейн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 Найнев опустила фонарь на землю. Вместе с крохотным пламенем печки пара фонарей давала щедрый свет. — Когда ты отправишься в Тарвалан, Эгвин? Тщательно подбирая слова, сказала она. — Возможно, я пойду с тобой. Взгляд, который она бросила на Морейн, был, как ни странно, преисполнен готовности защищаться. Ей будет приятно видеть знакомое лицо среди чужаков.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 — сказала Морейн. — Я смогу вам найти, чем заняться в Тарвалане. — Всем. — Не овец пасти, наверное, но нечто такое, что вы сочтете интересным. — Ну вот, — сказала Эгвин, словно бы все уладилось. — Я знаю. Ты будешь моим стражем, когда я стану айседой. Тебе понравится быть стражем, да? — Мой страж? Она говорила с уверенностью,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 Остальные отстали от него ненадолго. Одеяла использовали только как подушки. Марейн что-то подсыпала в масло фонарей, что прогнало с вершины холма зловоние запустения. Но ничто не могло ослабить духоты. Луна изливала дрожащий водянистый свет, но вместо ночной прохлады стояла такая жара, как будто солнце висело в зените.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 что вы могли быть королем, — тихо сказала она. Взгляд Найнев не отрывался от лица стража, но голос ее слегка дрожал. Лан посмотрел на нее так же пристально. Ранду показалось, что лицо стража и в самом деле смягчилось. — Я не король, — Найнев, — просто мужчина, — мужчина, имеющий в своем имении и той малости, что есть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 — Мудрые редко выходят замуж. Она помолчала, сделала глубокий вдох, словно успокаивая себя. — Но если я отправлюсь в он. может, статься я буду чем-то иным, а не мудрый? — Айседый выходит замуж столь же редко, как и мудрые. Какой мужчина сможет жить с женой, своим величием, затмевающей его самого? Хочет она того или нет. Некоторые мужчины достаточно сильны, одного такого я знаю. Если могли быть хоть какие-то сомнения кого имеет в виду Найнев, то ее взгляд не оставлял от них камня на камне. Все, что у меня есть, это мечи и война, в которой мне не победить, но прекратить сражаться я не могу. Я уже говорил вам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 Найнив так и осталась стоять на коленях. Спал он, не спал, но Ранд закрыл глаза. Вряд ли мудрый понравится, что он видит, как она плачет.